Ряде, он спустил бы на него всех собак в лажуахе, чтобы навсегда заказать ему дорогу в свои владения. Однако следующие слова от Женевры заставили его остановиться. А когда она договорила, в дверь как раз вошел дворецкий, неся блюдо со свежими гренками. «Говорят», начала Женевра, старательно избегая ненавистного отцу выговора и потому слегка запинаясь, — Говорят, на главной ферме появился, э, появился домовой, и он там за всех делает всю работу. — Что это значит, Джозеф? — произнес мистер Гелбретт, поворачиваясь от девочки к дворецкому и осуждающий Мирия его взглядом. Слуги уже привыкли видеть недовольное выражение его лица, но сейчас оно было особенно явным. — Что вы имеете в виду, сэр? — осведомился Джозеф ничуть не смутившись, ибо он и не думал считать своего хозяина самым важным человеком на свете или хотя бы в Северной Шотландии. «Я тебя спрашиваю, Джозеф, — отчеканил Лэрд, — что означают эти… эти возмутительные предрассудки и суеверия, если уж сама мисс Гэлбрайт в доме собственного отца начинает повторять всякие глупости. Дальше ехать просто некуда. А ведь я всегда считал вас преданными и надежными слугами. Что это вы вдруг начали распускать языки, как будто у вас в голове один ветер гуляет, как на какой-нибудь колокольне? Признаюсь, я никак не ожидал от вас ничего подобного. Язык на то и есть язык, чтобы болтаться, сэр, что в голове, что у колокола, так что пока он между ушей подвешен, то так и будет болтаться. Да болтать, ответил Джозеф по-шотландски. Обычно он говорил так, что нередко хозяин лишь смутно и отдаленно понимал смысл его изречения, и благодаря этому Джозефу часто удавалось уйти безнаказанным. И потом, сэр, продолжил дворецкий, если бы языки не болтались, как бы вы тогда узнали, что на главной ферме что-то стряслось? Как бы вы тогда вмешались, чтобы все там поправить? «Это ты хорошо сказал, Джозеф», — ответил Лэрд с томным снисхождением в голосе. «А теперь ознаком меня, как следует, со всеми подробностями». «Да с чем же мне вашу честь ознакомить? Пустая болтовня, сэр. И только», — ответил Джозеф. «А уж как вам, она покажется, это дело ваше». С этими словами он поведал Лэрду все, что слышал. «По большей части это была правда, только сильно приукрашенная и преувеличенная» что всю работу в доме делают ночью какие-то невидимые руки, и не только в доме, но и на конюшне, что на конюшне без колдовства точно не обошлось, и Снежок, конь мистера Даффа, уже себя не помнит от страха. Лэр стиснул зубы и с минуту ничего не говорил, либо это снова явились его прежние враги, Либо кто-то еще услышал старую историю и решил попугать деревенских жителей новыми раздутыми предрассудками. «Наверняка это кто-нибудь из работников», – наконец произнес он с холодным, неприступным видом. «Или какой-нибудь зловредный сосед. Но я скоро разберусь, в чем тут дело». «Джозеф, немедленно отправляйся на эту ферму, попроси мистера Фергюса, Даффа, зайти ко мне, когда ему будет удобно». Фергюсу было лестно, что за ним прислал сам Лэрт, и он вскоре поведал ему все, что слышал от тетушки наемных работников, признавшись, что сам он поленился лично ознакомиться с фактами. Однако он тут же добавил, что поскольку к делу проявляет интерес сам мистер Гэлбрайт, то он, Фергюс, будет только счастлив выполнить любое поручение, которое тот сочтет нужным ему дать. «Фергюс», – ответил Лэрт. «Как вы думаете, способны ли неодушевленные предметы самостоятельно перемещаться в пространстве? Иными словами, полагаете ли вы, что кухонные горшки наделены способностью двигаться сами по себе? Может, ночью у них вырастают крылья, и они начинают летать? Или у них появляются конечности, чтобы они сами могли себя вымыть? Ответьте мне на эти вопросы». «Фергюс». «Конечно нет, сэр» ответил тот с величайшей серьезностью, потому что мистер Гелбрет и говорил, и выглядел весьма внушительно. Тогда, Фергюс, позвольте мне вас уверить, что раскрыть тайну этих якобы чудесных перемещений очень и очень просто. Надо только спрятаться и понаблюдать. Если вы с этим не справитесь, я сам приду к вам на помощь. Вот увидите. Когда все раскроется, причина окажется самой элементарной. Фергюс немедленно обещал, подстеречь невидимку, но по дороге домой чувствовал себя уже не так радужно, как на пути в хозяйский особняк. Хотя он и утверждал, что не верит в так называемое сверхъестественное явление, его не слишком радовала перспектива грядущей ночи. Веру и неверие подчас бывает трудно отличить друг от друга, и даже страх не всегда сам способен понять, от кого из этих двоих он родился. Однако, несмотря на это, Фергюс твердо решил исполнить обещанное, то есть, если необходимо просидеть на кухне всю ночь, чтобы воочию увидеть этого чудного и нечестивого духа, конечно, это дух, только вот во плоти или нет, который нарушает очаг домашний, уважение к ближним, приличие и непрошенным слугой выполняет за людей их работу, даже самому себе Фергюс, Не признавался, что боится, потому что ему было уже почти восемнадцать лет. Тем не менее, он не мог не чувствовать, что приступает к исполнению своего долга без малейшей радости и удовольствия. Глава двадцатая. Западня. По некоторым соображениям Фергюс решил не говорить о своих намерениях даже тетушке Джин. Дождавшись, пока в доме все стихнет, он на цыпочках вышел из своей комнаты и прокрался на кухню, которая находилась на противоположном конце длинного, нелепого дома. Там он уселся, взял в руки книжку ежегодника, издававшегося еще в начале века, и принялся читать историю о кафеде и Еврелии. Закончив один рассказ, он тут же начал другой. Он читал и читал, А домового всё не было и не было. Когда свеча догорела до самого основания, Фергюс зажёг другую и снова взялся за чтение. Домовой так и не появлялся. И посему, хотя деревянный стул был жёстким и неудобным, Фергюс потихоньку начал задрёмывать. Внезапно он вскинулся, потому что ему показалось, что он услышал какой-то шорох, но вокруг никого не было. Он снова поднял книгу и читал, пока не прочел все содержавшиеся в ней рассказы и романы. Стихи ему сегодня читать не хотелось. Когда читать стало нечего, Фергюз вдруг почувствовал себя жутковато. Все это время его храбрость пряталась за случайными мыслями, которые были заняты интересными сюжетами и, посему, ни разу не обращались к ненавистному неприятному предмету своего страха. Ночь вокруг становилась все глубже, все сильнее давила на Фергюса своей бездушностью и пустотой, в которой смелый человек с радостью примет даже привидение ради того призрака жизни, которое он в себе несет. В этой мрачной пустыне страх струился все быстрее и с ужасающей скоростью наполнял его душу, пока Фергюсу не показало что он вот-вот задохнется. Главный враг смелости – это сам страх, а не то, чего человек боится, и если кто способен преодолеть свою собственную панику, ему можно назвать настоящим героем, даже больше, чем героем. а В этом отношении Фергюс был не из сильнейших, ведь такая победа дается только верой. Тем не менее, он не покинул своего поста, потому что трусом не был. Однако, хоть он и ценил мужскую храбрость, презирал всякий страх и не верил, что в ночи может явиться что-то пугающее, кроме грабителей, сейчас он почти полностью отдался на милость ужасного предчувствия и боялся даже повернуть голову. А вдруг за спиной уже стоит этот проклятый домовой? Лучше бы чудовище накинулось на него сзади и сразу задушило своими мохнатыми лапами все лучше, чем оглянуться, увидеть его и умереть от страха. Ночь была темная, луны не было, и тучи затянули небо. Снаружи не было слышно ни одного звука. Коровы и быки, лошади, свиньи, петухи и куры, даже крысы и кошки все спали. С соломенной крыши не доносилось ни шороха, балки не скрипели, и хорошо. Потому что услышь, Фергюс, любое малейшее движение, сердце его не выдержало бы, и он покрыл бы себя несмываемым позором, переполошив весь дом диким воплем. И все равно он всем своим существом жаждал услышать какой-нибудь признак жизни, хоть коротенькую, му из хлева и листу лошадиного копыта. Но все животные как будто оцепенели под чарами домового, а он подходил все ближе и ближе на своих беспалых ногах, размахивая лапами с одним-единственным пальцем, бесшумно скользя по полу, как в толстых шерстяных носках, и надев на руки волосатые перчатки. Может, он и ходит, так не слышно, как раз потому, что на ногах у него нет пальцев. Прошел еще час, и вдруг черный петух трубно возвестил со двора приближения утреннего солнца. Фергюс, как ошпаренный, вскочил на ноги, но в следующее мгновение по сердцу его разлилась радость. Скоро утро, и хотя Фергюс считал себя врагом суеверий и даже насмехался над доналом за его явную склонность к подобным детским выдумкам, сейчас он немедленно начал утешать себя старой привычной мыслью о том, что петушиный крик разгоняет все темные ночные силы. К нему начала возвращаться смелость, и через минуту он уже смеялся над своими страхами, называя их глупыми и не догадываясь, что его теперешнее самодовольство выглядит еще глупее. Он не понимал, что ни чуточки не изменился, что остался таким же пугливым, и стоит ночи опять сомкнуться над ним, как те же страхи снова накинутся на него с прежней силой. В своем неуемном тщеславии он начал воображать, что сможет просидеть так же и следующую ночь, даже не поморщившись. Конечно, ведь перед ним было утро, а ночь когда еще будет? Когда за окном забрежил рассвет, Фергюс сказал себе, что ненадолго приляжет на лавку, потому что очень устал. Спать он не будет. Он улегся и в ту же секунду заснул. На улице становилось все светлее, и, наконец, домовой и впрям появился, совсем не такой, каким воображал его Фергюс. Из дранных лохмотьев виднелись изящные руки и ноги, а волосы торчали только над ангельски чистым личиком ребенка, причем они были даже слегка причесаны, потому что, расчесывая гриву и хвост снежка, Гиби постепенно сообразил, что тем же самым гребнем можно приглаживать и свои собственные лохмы. Но не успел гиби приоткрыть дверь, как услышал громкое сопение спящего человека. Он оглянулся, заметил храпящего на лавке Фергюса и тут же исчез. В то же мгновение Фергюс проснулся, с хрустом потянулся и увидел, что за окном окончательно расцвело. Дрожа от холода и плохо соображая от усталости и недосыпа, он поплелся к себе в кровать. Стоило ему уйти, как на кухню снова прокрался домовой. И когда там появилась Джин Мейвар, вся ее работа была сделана как обычно. Феркиус опоздал к завтраку на целый час и, войдя на кухню, застал ее одну. — Что ж, тетушка, — сказал он, — по-моему, я выгнал твоего домового. «Да неужели? Ну и ну! Так значит, это ты потом все прибрал, да приготовил, чтобы помочь своей тетушке и поберечь ее старые косточки?» «Нет, тетушка, не я. Я за ночь так устал, что и пошевелиться не мог». «Так кто же тогда это сделал?» «Я думал, это ты». «Нет, Фергюс, я и палец о палец не ударила. Если ты вправду выгнал домового, то, наверное, у нас завелся еще один» потому что все было сделано, как всегда. – Вот проклятая тварь! – восклинул Фергюс. – Тише, тише, сынок! Вдруг он тебя услышит. А если и не услышит, все равно ругаться не годится. – Прости, тетушка, не сдержался. – Просто я не понимаю, как такое может быть? – ответил Фергюс, досадливо покусывая губы, и рассказал ей обо всем, что произошло умолчав лишь о своих чувствах во время ночного бдения. Позавтракав, он отправился в глаш Услышав его рассказ, Лерт рассердился и посоветовал ему хорошенько выспаться днем, чтобы ночью держать ухо в и ничего не пропустить. На следующую ночь все страхи Фергюса возвратились с новой силой, но он упорно просидел всю ночь, не смыкая глаз, и когда джин вошла то застала его на посту, а кухню в полном беспорядке. Домовой так и не показался, но и тетушке сегодня никто не помог. Пол остался невыметенным, посуда не невымытой, кроме того надо было сбивать масло, но крымка со сливками так и стояла на полке в молочной, а на столе не красовалось ни одного бело-желтого кирпичика. — Ну и что в этом хорошего, — сердито подумала про себя Джин. Она начала была чувствовать себя благородной дамой, а теперь ей снова придется засучить рукава и, как раньше, приниматься за работу. Ей совершенно не хотелось снова ощущать себя служанкой. Она не испытывала к племяннику ни малейшей благодарности и, не желая скрывать своих подлинных чувств, незамедлительно дала ему это понять. Разобиженный и подавленный, он снова поплелся в постель. Проснувшись после долгого сна, он обнаружил, что обеда ему не оставили, и ему пришлось удовлетвориться лепешками с молоком перед тем, как отправиться в имение Лерда. «Одной храбрости мало, мой юный друг», — сказал ему мистер Гелбрет. «Тут нужна еще и хитрость». После разговора с Лердом Фергис отправился домой, решив про себя предпринять еще одну попытку. Он хотел было попросить донала посидеть вместе с ним, но ему слишком хотелось доказать свою смелость и себе, и всем остальным. И он не стал подаваться на это искушение, продиктованное страхом. Перекусив, он отправился с книжкой в постель и поднялся к ужину. На кухне у Джин стоял старый деревянный шкаф для белья, немного выдающийся из стены. Между ним и соседней стеной было небольшое пространство – куда можно было поставить только маленький стул. Туда-то Фергюс и уселся. Затем он открыл дверцу шкафа так, чтобы она полностью его прикрывала. Эта ночь, наверное, была бы для него самой трудной, потому что Лерд настоял, чтобы он сидел в полной темноте даже без свечи для чтения. Но усевшись, Фергюс моментально заснул и так крепко проспал всю ночь, что проснулся при первом же шорохе, когда Гиби открыл кухонную дверь. За окном был виден ясный утренний свет, но сердце, соглядатае билось так громко и часто от страха, перемешанного с любопытством, что несколько минут он не решался даже пошевелиться и, удерживая дыхание, сидел, прислушиваясь к тихим шагам, еще более пугающим из-за своей бесшумности. Немного придя в себя, он осторожно взялся за дверцу шкафа и выглянул. Он не увидел тех ужасов, которые рисовало ему неуемное воображение, но все равно изумлению его не было границ. Мохнатый домовой из его ночных страхов превратился в маленького бродягу в лохмотьях с роскошной копной светлых волос, ярко-синими глазами и умелыми руками, который неслышно сновал по кухне босыми ногами. Фергюс неспешно, но пристально рассматривал его, решив, что спугнуть его он сможет в любую минуту. Но пока он смотрел, его изумление прошло, и он почувствовал некоторое разочарование от того, что таинственный ночной дух оказался всего-навсего полуодетым нищим мальчишкой. А значит, все его страхи и вся храбрость были напрасными. По мере того, как он наблюдал за неизвестным малышом, внутри него начала подниматься злобная туча негодования и возмущения наглостью этого проходимца. Вскоре Фергюс уже так сильно кипел от злости, что невольно пошевелился, и стул под ним громко скрипнул. Даже не оглянувшись, гибе метнулся в молочную и захлопнул за собой дверь. Фергюс скинулся за ним, но успел лишь увидеть голую пятку, мелькнувшую в окошке на стене, куда он сам ни за что не смог пролезть. Тогда он выскочил из дома, обогнул угол и подбежал к двери амбара. Думая, что его так и не заметили, Гиби спокойно стоял на полу и смеялся, как вдруг услышал, что в дверном замке поворачивается ключ. Он рванулся к кошачьей дверце но снова опоздал буквально на мгновение, и Фергюс успел заметить его маленькие босые ноги. Ключ к двери, выходящий на луг, был прямо тут, в амбаре, и Фергюс незамедлительно кинулся в погоню. Но стога стояли так близко к двери амбара, что он заметил улепетывающего Гиби только тогда, когда тот С развивающимися по ветру лохмотьями несся по клеверному лугу, мелькая на солнце белой кожи, проглядывающей сквозь дыры. Когда Фергюс перемахнул через ограду, Гиби уже успел намного его опередить и изо всех сил бежал к ручью. Для своего роста он бегал лучше, чем Фергюс, и был гораздо привычнее к бегу, но ноги у Фергюса были в два раза длиннее. Малыш первым добежал до ручья, с разбегу кинулся в воду, выбрался на другой берег и понесся дальше, смутно предполагая бежать к Глаш-Руаху. Фергюс разъярился еще больше, дистанция между ними сокращалась, но он уже чувствовал, что запыхался и выбился из сил. Наконец, возле моста, ведущего к железным воротам, он настиг беглеца и, крепко ухватив его за руку, изнеможенно повалился на парапет. Гибби слишком запыхался, чтобы рассмеяться, но повернулся к победителю, признавая себя побежденным такой счастливой и ясной улыбкой, которая растопила бы и более жестокое сердце, чем у Фергюса. Однако тот уже окончательно вышел из себя, потому что все время боялся упустить сорванца и разом потерять все, ради чего так старался. А потому в ответ на улыбку изо всей силы съездил Гиби по уху, немало его озадачив. Все еще улыбаясь, Гиби сочувственно взглянул в лицо незнакомцу, но в ответ получил лишь еще один удар, теперь уже по другому уху, который ничуть не уравновесило не смячил первые плеухи, и в его глазах начали собираться слезы а выместив на нем свою злобу и немного отдышавшись фергюс почувствовал себя лучше и начал буравить малыша вопросами поскольку ответов не последовало а в нем снова закипело негодование и он опять наградил Гиби двумя крепкими затрещинами но так ничего и не добился теперь когда страшный домовой попался ему в руки надо было решить что с ним делать фергюсу было стыдно похвалиться тем что он поймал такого щуплого заморыша. Но противный мальчишка заслуживал примерного наказания, да потребует, чтобы ему предъявили виновника недавних беспорядков. Фергюс повернулся к мальчишке и обозвал его наглым мошенником. Гиби уже успел немного оправиться и потому снова улыбнулся. Фергюс сказал, что Гиби виновен в том, что ночью взломал дверь чужого дома и пробрался внутрь. Гиби продолжал улыбаться. За это его могут посадить в тюрьму. Гиби опять улыбнулся, но на этот раз серьезно и печально. фергюс взял малыша за шиворот, ухватив при этом чуть ли не треть всей его куртки и потряс его так, что чуть не оторвал воротник. Затем он открыл ворота, ухватил Гиби за шею и повел его по дорожке, время от времени встряхивая его так, что тот даже прикусил себе язык. Так, проходя мимо рябин, сосенок, березок и лиственниц, ступая по старым влажным камням, поросшим мохом и зеленью и слишком холодным для того, чтобы ходить по ним босиком, сэр Гелберт Гэлбрайт впервые приближался к дому своих предков. Его вели туда, как пойманного злодея, и выглядел он совершеннейшим бродягой. Сам по себе маленький сэр Гиби не имел ничего общего с блудным сыном, да он и не мог им быть. И все же он подходил сейчас к поместью, как сын своего блудного рода. Перед ним был тот самый дом, который его предки утратили из-за собственных пороков и слабостей, И в лице маленького Гиби всё его семейство начало пожинать наказание за свои грехи. Сам Гиби ничего не знал ни о своих предках, ни об этом доме, ни о фамильных пороках, ни о потерянном имуществе. История его рода глядела сейчас на него и жила в нем саму. А он и не подозревал этого. Но даже зная он обо всем, это бы мало что изменило. И Гиби не меньшей готовностью принял бы свою судьбу как новую главу большого жизненного повествования, героем которого он почему-то оказался. Дом, к которому он приближался, немного смахивал на тюрьму. В стенах самой старой постройки окна были совсем крохотными, а на каждом углу возвышалась башня, увенчанная конической железной крышей. Старая часть дома была отделана грубой штукатуркой и поэтому выглядела серой, как древние замки. Более современные постройки были сложены из твердого камня самых разных пород. Это были грубо обтесанные глыбы, выбитые прямо из горы и вытесанные из ущелья. В стенах беспорядочно проглядывали красный и серый гранит, тёмно-синий базальт, жёлто-бурый железняк. Строителям было важно лишь то, чтобы камни подходили друг к другу по размеру и форме, но общая картина получилась довольно приятной, и Гиби смотрел на нее с восхищением. Он не чувствовал ни малейшего страха или опасности, хотя Фергюс довольно убедительно доказал ему, что здесь его считают чуть ли не преступником. Наивысшим известным ему воплощением закона были полицейские, а от них он ни разу не слышал ни доброго слова. Совесть его была по-прежнему чиста, и посему закон, несмотря на угрозы Фергюса, немало не страшил его. Лэрт всегда вставал рано и уже саму эту привычку считал бесспорной добродетелью, вне зависимости от того, как именно он проводил эти несколько лишних часов, которые другие люди просто упускали лежа в постели. В то утро несколько лишних часов сна, пожалуй, принесли бы и ему, и всем остальным гораздо больше пользы. Он как раз стоял возле каретной и разговаривал с хмурым густобровым егерем, когда из-за угла появился Фергюс, таща за собой худенького домового, за огромный воротник его драной курточки. «Ни одному суровому...» Судье наверняка не приходилось видеть перед собой злодея с таким ясным и невинным лицом. Но Гиби был одет рваные лохмотья. А в мире, к сожалению, по одежке судят не только собаки, но и некоторые люди. Мистер Гелбретт был как раз из таких. Он зловеще уродливо улыбнулся. «Так вот он каков, ваш хваленый домовой, мистер Дафф!» – произнес он, оглядывая Гиби так, как будто в его лице хотел умертвить все суеверия на свете огненными стрелами своего презрительного остроумия. – Больше никакого домового не было, – ответил Фергюс. – Застал на месте преступления Ну что ж, мальчик, – сказал Лерт от негодования, сильнее, чем обычно, выкатывая глаза и устремляя их в сторону Гиби. – Что ты сам на это скажешь? Гиби не мог ему ответить. А если бы мог, то разве Лэрд понял бы его, разве поверил бы ему? Скажи он всю правду, всей премудрый судья счел бы его лгуном и лицемером. Потому малыш улыбнулся, бесстрашно глядя в лицо вопрошающему господину, который самому себе казался весьма устрашающей и внушительной фигурой. — Как тебя зовут? — спросил Лэрд еще более строгим голосом. Гиби продолжал улыбаться и молчать, не сводя глаз с его лица. Он нисколько не сомневался, что ничего плохого ему не сделают. Правда, Фергюс надавал ему за трещин, но Гиби решил, что он, вроде тех больших городских мальчишек, от которых ему иногда доставалось на орехи, Лэрджа был взрослым мужчиной. И мужчины, за исключением пьяных матросов иностранцев, всегда относились к нему по-доброму. Гибби подумать не мог, что его молчание может кого-нибудь разозлить. Все в городе знали, что он не умеет говорить, так что теперь, когда Фергюс и Лэрд так упорно задавали ему вопросы, он решил, что они просто подшучивают над ним, и влыбнулся еще шире. К тому же мистер Гэлбретт внешне выглядел совершенно спокойным потому что всегда гордился своим умением сохранять выдержку как раз тогда, когда сам больше всего выводил людей из терпения. — Видимо, этот юный бродяга не только мошенник, но и наглец, — в конце концов сказал он, когда понял, что иного ответа, кроме улыбки, ему не добиться. — Эй, Ангус! — повернулся он к егерю. — Отведи-ка его в каретный сарай, да поучи, как себя вести. пара ударов плеткой. И язык у него сам развяжется. Ангус схватил маленького джентльмена за шиворот, как кусачего хорька, и на расстоянии вытянутой руки повел его к каретной. Гиби не сопротивлялся. А затем одним могучим рывком Ангус сорвал с него куртку. Тогда штаны, которые держались на Гиби каким-то чудом, известным только ему самому, тоже упали на землю. И он предстал перед егерем в беспомощной ноготе все так же улыбаясь. Он никогда не делал ничего постыдного, и стыд был совершенно ему незнаком. Но когда нехорошо ухмыляющийся егерь, для которого нищета была равносильно воровству, и который ненавидел бродяг так же сильно, как паразитов, подошел к нему с тяжелым длинным кнутом в руках, Гиби опустил глаза на свои белые бока и живот, выделяющиеся странной молочной белизной рядом со смуглыми руками и ногами. А потом снова поднял взгляд на егеря и посмотрел на него с безмолвной мольбой, как будто обращенный к кому-то другому, как бы прося его не совершать того, что тот задумал. Даже сейчас Гиби не понимал, чем ему грозит это наказание. Побоев в его жизни было не слишком много, а плетки он не пробовал еще ни разу. «Ах ты, дьявольское отродье!» – воскликнул Ангус, злобно сжимая и разжимая страшный кулак с видом человека, не умеющего любить своего ближнего. «Я тебе покажу, как забираться в дом к честным людям и трогать чужое добро!» В памяти Гиби тут же всплыла обкусанная головка сыра. И хотя он ни разу не прикоснулся к ней с того самого дня, когда начал подозревать, что у нее есть законный хозяин, внутренне он подчинился грядущему наказанию. Но молящий взор, который он устремил на Ангуса, все же возымел некоторое действие, потому что егерь сам был отцом, хотя и суровым, но не жестоким. Он повернулся, отложил кнут и вместо него взял плетку поменьше с обломанной ручкой, которая лежала тут же, тем самым сослужив добрую службу самому себе, потому что кнутом он непременно засек бы Гиби до смерти. Когда на него обрушился первый удар, Гиби задрожал всем телом, лицо его побелело, и без единого стона он скрючился и упал на землю без чувств. Его худенькое тело опоясал алый, быстро опухающий след от хлыста. А в одном месте начала сочиться кровь, как будто удар одним махом разрубил его пополам. Плетка ударила его в самое сердце. Оно разом ухнуло куда-то вниз и перестало биться. Но егерь прекрасно знал бродяг. Этот маленький наглец всего-навсего притворяется. А ну-ка вставай, мошенник, а то я тебя делаю так, что мать не узнает. Сквозь зубы промолвил он, поднимая плетку, чтобы ударить еще раз. Как только хлыст просвистел и опустился на голую спину, оставляя кровавую отметину от самой шеи до пояса, Ангус, механически занесший руку для третьего удара, вдруг услышал сзади пронзительный вопль, и рука его замерла в воздухе. В ту самую секунду в каретную влетела Дженевра такая же побелевшая, как Гиби. Она подскочила к лежащему мальчику и встала над ним со стиснутыми кулаками, дрожа, как он, всем телом, и одним за одним испуская такие дикие пронзительные вопли, как будто с этими криками из нее исторгалась душа. Казалось, будто живущая в ней женщина вдруг почувствовала, что сердце ее прямо с корнями вырывают из родной почвы Божьего сердца. В агонии она узрела вечное отчаяние, ощутила его вечную невозможность и теперь изо всех сил кричала на сатану. — Отойдите, мисс! — воскликнул Ангус, который уважал эту девочку, хоть пока не научился уважать всех малых детей. Этот молец сущий дьявол, надо его проучить. Но женевра была глуха к его недобрым уговорам. Однако она перестала кричать, нагнулась над Гиби, чтобы помочь ему встать, и взяла его за руку. Но рука была безжизненной и неподвижной. Дженевра опустила ее, она упала на землю, как палка. И тогда девочка снова закричала. Ангус положил руку ей на плечо. Она обернулась к нему и яростно, как дикий зверь, завопила прямо ему в лицо с той ненавистью, которая рождается от страха пополам с любовью. Потом она бросилась на гиби и закрыла его тело собой. Ангус наклонился, чтобы оторвать ее от мальчишки. Увидел его лицо, ему стало нехорошо. Он умер! Умер! Ты его убил, Ангус! Ты плохой! — неистово кричала Дженевра. — Я ненавижу тебя! Я все про тебя скажу! Я все скажу папе! — Полного, мисс! — проговорил Ангус. — Мне ваш папа и приказал его высечь. И, между прочим, за дело. А если вы не уйдете, как хорошая девочка, я ему еще добавлю, чтобы неповадно было. — Тогда я все расскажу Богу! — закричала Дженевра с новой силой, дрожа, от любви и ярости. Он снова попытался оторвать ее от бесчувственного гибе но она так крепко к нему прижималась, что, подняв ее, Ангус понял бы вместе с ней мальчишку, а потому ему пришлось ее отпустить. «Если ты еще хоть раз его тронешь, Ангус, я тебя укушу, укушу, укушу!» Закричала она, и с каждым новым словом ее вопль становился все громче и яростней. Еще до того, как экзекуция началась, Лэрд с Фергюсом вместе пошли к дому. Пожалуй, им обоим было бы не по себе от данного приказа. Но первый был слишком самолюбив, чтобы отменить приговор, а второй слишком услужлив, чтобы воспротивиться. Вскоре они услышали истошные вопли. Если бы хоть один из них знал, что кричит «Джиневра», они тут же кинулись бы назад в каретные. Но бушевавшие внутри девочки чувства до неузнаваемости изменили ее голос. К тому же до сих пор она ни разу в жизни ни на кого не кричала. Они подумали, что кричит «Гиби» и решили, что Плетка сделала свое дело и развязала ему язык. Что касается остальных слуг которые уже готовы были бежать к сараю, то Лэрд строго-настрого запретил им даже трогаться с места. Он не желал, чтобы кто-то мешал приводить его приговор в исполнение, а вопли Дженевры привели Гиби в чувство. Он слабо приоткрыл глаза и, ничего не понимая от нарастающих приступов боли, безмолвно смотрел на залитое слезами лицо, склонившееся над ним, потерявшись В суматохе своих мыслей он вообразил, что та боль, которая волнами разрывалась по его телу, была не его, а Дженевры, и тут же попытался утешить ее, дотронувшись бессильной рукой до ее щеки и приподнявшись, чтобы ее поцеловать. Но это его движение да нельзя возмутило Ангуса и почувствовал облегчение и новый прилив сил от того, что мальчишка жив он шагнул к женевре внезапным, сильным рывком поднял ее с земли и унес прочь, хотя она брыкалась, извивалась и царапалась как кошка. Она даже укусила его за руку, причем довольно сильно, но он не рассказал об этом даже своей жене. Маленькая мисс была настоящей королевой, а маленький Гиби был мерзким бродягой, но Ангусу было бы стыдно признаться матери своих детей в том, что она укусила его ради другого. Когда Дженевра исчезла, Гиби начал понимать, что это она страдает ради него, а не он ради нее. Все его тело свидетельствовало о жестоком наказании. В этом ужасном месте живут такие же люди, как те, что убили Самбо ему надо бежать. Но что, если они побьют и девочку тоже? Нет, наверное, нет, ведь это ее дом. Гиби попытался вскочить, но свалился почти без сил. Потом он попробовал еще раз, уже осторожнее, и еле-еле поднялся на ноги. Страшное потрясение вместе с болью отняло все его силы. Поднявшись, Он попытался было взять свои лохмотья, но опять чуть не упал, и это тщетное усилие отозвалось в нем такой болью, что он застонал. Но только он попробовал встать на одну ногу, чтобы вдеть вторую рваную штанину, как вдруг ему послышались тяжелые шаги егеря, который, несомненно, возвращался для того, чтобы продолжить истязание. Гибби выронил штаны и выскочил за дверь забыв про боль, про мучительную слабость и онемевшие руки и ноги. Совершенно голый, он бежал, как ветер, невидимый и не узнанный ничьим глазом. Фергис увидел, как вдоль поляны возле ближнего леса промелькнуло что-то белое, но принял это за цаплю, потому что знал, что в округе водятся две или три такие птицы. Все трое мужчин поморщились от негодования и отвращения, когда узнали, что маленький негодяй убежал в лес прямо так, в чем мать родила. Бедный Гиби. Он почти не ощутил никакой разницы. Как мало, оказывается, было нужно, чтобы превратить его в дикаря или в ангела, в зависимости от того, кто именно на него смотрел. Он бежал, не зная куда, не чувствовал ничего, кроме желания поскорее добраться до какого-нибудь пристанища, передохнуть, а потом бежать дальше. Сначала он метнулся в кусты, потом перебежал в небольшую рощицу на краю ближайшего леса. Он не чувствовал, как ветер бьет его по голым бокам, он не чувствовал голода, из-за которого плетка так быстро вышибла из него дух. Он бежал и бежал, и ему все время казалось, что сзади его догоняет жестокий ангус. Когда под его ногой хрустела сухая ветка, ему казалось, что этот треск — хлыста, а когда ветер внезапно проносился сквозь сосновую хвою, этот шелест казался гибе свистом плетки, которая вот-вот хлестнет его сверху. Он бежал и бежал. Но ему все равно казалось, что преследователи нагоняют его. Он не чувствовал себя в безопасности. Наконец он добрался до того места, где высокая стена перегораживала широкий горный ручей. Здесь вода углубилась и собралась в небольшой спокойный пруд. Однажды Гебе уже пришлось перебираться через ручей, который он не мог перейти по дну. Тогда он смело бросился в воду и поплыл прямо на противоположный берег. С тех пор плавать для него было так же естественно, как бегать. Только когда Гиби перебрался на другой берег пруда, в нем появилось первое слабое ощущение безопасности. Он оказался на лугу поросшим вереском, и заросли доходили ему до колен. Гиби стоял на безлюдном холме, и вокруг простирались Целые мили надежного укрытия. Уж здесь-то человек, зверь, никак не сможет его поймать. Наверное, это его Доналл недавно ему показывал. Тот человек стоял на дальнем холме, в руках у него было ружье. И донал рассказывал, что однажды он выстрелил в браконьера и убил его. Гиби не знал, кто такой браконьер. Может, и сам он тоже браконьер. И этот человек собирается его убить, но ведь он легко увидит его с того берега. Надо сначала перебраться на другую сторону холма, и уж тогда можно будет лечь и отдохнуть. Он ляжет прямо в вереск и будет лежать так, пока не наступит ночь. Куда он пойдет потом? Куда он пойдет потом? Гиби не знал. Но какая теперь разница? Можно идти, куда глаза глядят. дональд должен пасти своих коров. Работники должны ухаживать за лошадями, тетушка Джин следит за своей кухней, а маленький сэр Гиби волен идти туда, куда ему заблагорассудится. Он снова пойдет вверх по Дауру, но не сразу, не теперь. Может быть, этот нехороший человек гонится за ним, а Гиби совсем не хотелось, чтобы его застрелили, ведь когда в человека стреляют, он падает на землю. И потом его кладут в глубокую яму и засыпают землей. Нет, Гиби совсем этого не хотелось. Так он беседовал сам с собой, перебираясь на другую сторону холма. Там он выбрал заросли погуще и улегся в самую середину. Как хорошо, как тепло и уютно было лежать посреди гостеприимного вереска. Хотя время от времени мягкие веточки больно задевали кровавые рубцы на его теле если бы можно было чем-нибудь их прикрыть, хотя бы только раны. Гиби видел красную полосу, идущую в обхват тела, и чувствовал, что на спине у него, по-видимому, есть еще один рубец. Вот теперь, хотя маленький сыр Гиби лишился совсем немногого, у него действительно не было ничего, что можно было бы безболезненно отделить от его собственного тела разве что волосы и ногти, у него не было ничего, что он мог бы назвать своим, кроме себя самого. Его единственным имуществом был голод, потому что со вчерашнего полудня во рту у него не было ни крошки. Нет, я оговорился, у гибе было кое-что еще, правда, это имущество тоже вряд ли можно было отделить от него самого. Недавно Доналл научил его одной балладе «Прекрасной леди» и ее юном паже. ними начал повторять ее про себя, но к его жестокому разочарованию баллада никак не хотела вспоминаться целиком. Однако наш маленький наследник мира еще не был доведен до крайности. Тело его было крепким и здоровым, сердце смелым, а душа непрестанно трепетала от любви. Именно потому, что Гиби беспредельно любил сам образ и лик человека, его так сильно потрясло то, как с ним обошлись. Ведь Ангус тоже был и одновременно не был человеком. Несмотря ни на что, маленькому Гиби можно было даже позавидовать белой святой завистью. Бедную Джинни отправили в постель за то, что она помешала исполнить отданный отцом приказ. Ярость, ужас и жалость, пережитые во время утренних событий, породили в ней необъяснимое чувство безнадежности. В то утро привязанность к отцу пошатнулась и довольно сильно, и по эту сторону небес, может быть даже непоправимо, а в ней Навсегда осталось что-то такое, что время от времени снова поднималось и вставала между нею и отцом. Фергюс рассказал тетушке обо всем, что произошло и сильно потешался над ее домовым. но чем дальше джин размышлял обо всех этих событиях, тем меньше они ей нравились. Это она одна во всем виновата, какая разница, кто он был этот ее домовой. Зачем они его высекли, бедняжку? Что плохого он сделал, если он и в самом деле был бездомным, оборванным бродяжкой? Все произошедшее становилось еще более удивительным. Ведь он никогда ничего у нее не украл, даже ячменной булочки. И из сливок всегда получалось ровно столько масла, сколько положено. Насколько она знала, у нее ни разу не пропала ни одной овсяной лепешки из буфета, ни одного яйца из миски. А ведь их-то легче всего было бы стащить. Что-то тут не так. Блестящая победа ее племянника, так ничего и не объясним, навсегда оставила ее без разгадки. Она не могла удержаться от призрачной надежды, что Когда все уляжется, домовой снова объявится и станет, пусть невидимо, помогать ей на кухне. Ей было горько думать, что он вот так появился и исчез, а она даже ни разу его не увидела. Когда Фергюс рассказал ей о том, как мальчишка убежал из каретного сарая, она еще больше утвердила свое мнение о том, что без чудесной силы здесь не обошлось. Она склонялась к мысли о том, что настоящий домовой просто околдовал, ослепил всех троих – и Фергюса, и Лерда, и Ангуса, и все это время потешался над ними ради собственной забавы. Да и вообще жители деревень, располагавшихся вдоль Даура, весьма неохотно выслушивали объяснение Фергюса о том, кто был домовым на самом деле. Так что победа лэрда против своего заклятого врага суеверия оказалась весьма и весьма сомнительной. В тот день Доналд Грант впервые не нашел своего печугу на обычном месте. Придя домой, услышав рассказ об утренних происшествиях, он сразу понял, кто именно управлялся все это время и на кухне, и на конюшне, и на лугу, хотя даже ему казалось, Невероятным, что у малыша доставала сил на все то, что он выполнял с таким небывалым рвением и искусством. Только теперь, потеряв своего маленького друга, Дона начал понимать, какой это был удивительный человечек, и скольким он ему обязан. До сих пор он саманадеяянно воображал, что покровительствует и помогает бедному оборванцу. На самом деле. Этот оборванец оказывал бесценную слугу ему самому. Ибо теперь Доналл видел, что благодаря малышу у него в голове значительно прибавилось знаний, ведь ему удалось тщательно и внимательно прочитать несколько книг и заметно пополнить свой запас эвклидовых формул и теории.